чтобы идти с постоянной скоростью около 30 миль в час. Они ехали долгих 6 часов. Джинни, сидевший рядом с Скитценом, сказать было нечего, да и сам он не был расположен к разговору. Всякий раз, как они видели патрульную машину или полицейского на мотоцикле, сердце начинало биться часто и гулко. В такой поездке лёгкая беседы как-то не завязывается. К 7 часам вечера они добрались до начала дороги в горы. Солнце скрылось за вершинами, быстро стемнело. Китсен повёл Бьюик по спиральной дороге, прилепившийся к самому краю обрыва. Вести машину надо было очень точно и умело. Китцен знал, не рассчитай он поворот на очередном витке, и трейлер сползёт с дороги, тогда уж обратно его не втащишь. Он ощущал сопротивление прицепа, которое приходится преодолевать гьюику и замедленную реакцию двигателя, когда он даёт газ. Это тревожило Китцена. Он знал, что примерно миль через 30 Дорога станет ещё более неровной и крутой. Он всё время поглядывал, не греется ли двигатель. Стрелка прибора медленно отходила от нормальной отметки, показывая перегрев. Скоро вода закипит, сказал он Джинь. Это от того, что приходится тащить трейлер. У нас впереди ещё миль 20 вот такой дороги. а потом будет прогон, хуже некуда. Хуже, чем сейчас, спросила Джинни, когда Китсен переложил баранку и медленно повёл Бьюик в крутой вираж по краю отвесной стены. Это пустыки. Плохой кусок дороги начинается там, где её попортила буря несколько недель назад. Дорогу так и не починили там. Теперь тут всё равно никто не ездит. Весь транспорт идёт через туннель Дьюкэс. Проехав ещё 3 или 4 мили, Китсон заметил, что вода в радиаторе кипит. Он замедлил ход и остановил Бьюик. "Пусть постынет немного", сказал он, вылезая из кабины. Он подобрал несколько камней покрупнее и подложил их под задние колёса Бьюика. Джинни подняла стенку трейлера. Китцен подошёл и заглянул внутрь. Было слишком темно, чтобы увидеть Бляка. Тот, в свою очередь, не мог видеть его. Что случилось? спросил Бляк. Вода кипит, ответил Китцен. Жду, чтобы мотор немного остыл. Бляк вылез из трейлера и встав на негнущиеся ноги, подошёл к краю дороги, вдыхая прохладный горный воздух. Значит, вот куда мы доехали. Сколько ещё нам осталось до вершины? Меньше 16, но худшая часть дороги впереди. Думаешь, доберёмся? Китсен покачал головой. Нет, не получится. Слишком тяжёлый прицеп. К ним подошла Джинни. Давайте выведем броневик из прицепа.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 Нужно исправить проводку к батарее, сказал Бляк. Давай, джипа, поработай, малость, вместо того, чтобы торчать здесь, как привидение с того света. Пока не наладили проводку, для этого пришлось открыть ломиком капот бронемашины. Двигатель бьюйка остыв. Может быть, потащим броневик ещё немного, спросил Бляк. не решаясь вывести машину сейф из прицепа. Лучше не надо, ответил Китсон. Дорога становится круче, опять перегреется двигатель, и снова придётся ждать, пока он остынет. Блек пожал плечами. Он сел в кабину броневика, дал газ и задом вывел машину из трейлера. Ты поезжай вперёд, сказал он Китсону. Мы с джипа поедем вслед. Я не включу фары, буду ориентироваться по твоим габаритным огням. Китсен кивнул и сел рядом с Джинни в кабину Бьюика. Он завёл мотор. Девушка высунулась из окна, чтобы видеть идущий след броневика. Они снова стали взбираться в гору. Бьюик, освобождённый от тяжести броневика, Шёл вверх без усилий, мощно преодолевая пространство. Едут они за нами, спросил Кицин. Да, ответила Джинни. Немного сбавь ход, они теряют тебя из виду на поворотах. Ещё через 20 минут они добрались до размытого участка дороги. Кицин включил фары и остановился. Побудь здесь, пойду взгляну, сказал он Джинни.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 Вот именно, китсен покачал головой. Нам придётся солоно. Сначала давайте сбросим с дороги хоть самые крупные камни. Он пошёл вперёд, откатывая на обочину большие обломки скалы и камни. Им потребовалось полчаса, чтобы немного расчистить дорогу. Самый плохой участок тянулся примерно ярдов на 500.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 Тебе не стронуть броневик с места. Он начнет буксовать. «Ладно, ладно», — раздраженно прервал его блек. «Не учи меня водить машину. Ты заботься о своей телеге, а я уж поведу свою». «Не трогайся с места, пока я не доеду до вершины», — сказал Китсон. «Может, мне придется брать ее не за один прием, а с разгону. Понадобится давать задний ход, ты можешь мне помешать». «Ладно», — «все». Слишком много ты болтаешь. Давай садись за баранку. Китсон пожал плечами, пошёл к Бьюику и влез в кабину. Включив фары, он перевёл машину на первую передачу и не отпуская педали газа, двинул её вверх по склону. Мощный двигатель потянул Бьюик вперёд. Но трейлер, хоть и пустой, своей тяжестью действовал как противовес.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 Двигатель набирал обороты. Вода в радиаторе снова стала закипать. В машине было теперь нестерпимо жарко. Фары выхватывали из темноты кусок сравнительно ровной дороги впереди. Ты почти у цели, возбуждённо крикнула Джинни. Осталось всего несколько ярдов.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 Китцен остановил Бьюик. Всё-таки мы её одолели, сказал он, широко улыбаясь. Ух, думал, что сломаю шею. Здорово, Алекс, сказала Джинни. Машину ты вёл просто мастерски. Он ответил ей улыбкой, поставил машину на тормоз и вылез из кабины. Блэк начал подъём. В его распоряжении не было мощного двигателя Бьюика, но зато ему не приходилось тащить за собой тяжёлый прицеп. "Он идёт слишком быстро", крикнул Китсен и побежал вниз по склону навстречу приближающемуся огням броневика. Блэк штурмовал подъём с ходу, сильно нажимая на педаль газа. Он не оставлял себе никакого запаса мощности на крайний случай. Врани машина раскачиваясь лязгаем металлом, преодолевала неровный подъём. Джип, сидевший рядом с Блеком, сильно ударило о стенку кабины. Поосторожнее, задыхаясь проговорил джип. Ты идёшь слишком быстро. Соткнись, зарал в ответ Блек. Это моё дело. В свете фар впереди появился большой камень. Осторожно. снова крикнул заметивший его джипа но блек не заметил камня и ударился о него правым передним колесом броневик занесло влево прежде чем блек успел что-нибудь предпринять броневик остановился боком поперёк дороги и мотор заглох к тому же машина сильно накренилась испуганный джипус с криком она сейчас перевернётся пытался открыть дверцу кабины Однако угол наклона оказался слишком велик, а дверь слишком тяжела, её заклинило. "Не двигайся, идиот", крикнул Блэк. "Ты перевернёшь машину". В это время подбежал Китсен. Он видел, что машина сильно наклонилась и может перевернуться. С размахом он прыгнул на подножку броневика, чтобы удержать на земле колёса, которые казалось вот-вот оторвутся от земли. Заводи мотор и медленно дай задний ход, сказал он Блеку. Если я строну машину с места, она перевернётся, рявкнул Блек, оттирая пот со лба. Другого выхода нет. Дай самый малый ход и правый тормоз. Не твёрдой рукой Блек нажал стартёр, и когда двигатель завёлся, включил скорость. Медленно выжимай сцепление, продолжал Кицин. Не дёргай его. И начинай поворачивать, как только стронешься с места. Бормоча ругательства, Блек осторожно выжил сцепление. Когда машина двинулась, он начал поворачивать руль. На какую-то долю секунды правые колеса оторвались от земли. Блек почувствовал это, его охватил ужас. Он был уверен, что машина перевернется. Но Китсон своим весом сбалансировал ее. Медленно развернувшись, броневик снова оказался на дороге перед началом крутого подъёма. Когда Блек попробовал двинуться вперёд, броневик стал сползать назад, и Блеку пришлось изо всех сил нажать на тормоз. Двигатель заглох. "Ладно", сказал Кицун, и в голосе его прозвучало презрение. "Вылезай, давай я сяду за руль". Что-то бормоча, облек вылез из кабины. Он явно почувствовал облегчение, оказавшись на земле. Крен машины был настолько велик, что Китсен озабоченно покачал головой. "Подтащите сюда ко мне покрупнее. Надо сделать упор для задних колёс", сказал он и, подойдя к обочине, взялся за большой камень и поволок его к броневику. Он бросил камень на землю задним из задних колёс. Блекс, спотыкаясь, подтащил другой камень и укрепил второе колесо. Кицун сел в кабину и включил зажигание. Высунувшись, он сказал: "Вы из джипа приготовьтесь подпирать колёса, если мотор заглохнет. Возможно, мне придётся вести машину бросками до самого места. Колёса будут буксовать, тут нет никакого сцепления с дорогой. Давай, действуй!" Рявкнул Блек в бешенстве от того, что не сумел поднять машину в гору. Китсен дал мотору разогреться, затем отпустил ручной тормоз, Броневик упёрся задними колёсами в камни. "Поехали!" крикнул Китсен и мягко выжил сцепление. Броневик дёрнулся вперёд, задние колёса занесло, они забуксовали, осыпая Блека и джипу землёй и щебёнкой. Поло ослепшие, они повернулись спиной к машине, прикрывая лицо руками. Китсен пытался удержать броневик всё время, прибавляя газ, но нагрузка была чересчур велика, и двигатель заглох. Китсен с трудом успел нажать на тормоза, всё же отвоевав у дороги несколько ярдов. Но и тормоза не могли удержать бронемашину, и она заскользила вниз. Китсен крикнул Блеку, что надо подпереть колёса. Однако они потеряли целый ярд, пока Блек и джипо подтащили камни. Следующая попытка была удачнее. Китсен проехал полных 4 ярда до того, как мотор снова заглох. Блек и джип рванулись вперёд и подбросили камни под колёса, не дав броневику соскользнуть. Это продолжалось Не менее получаса. Китсон бросками двигал броневик вперед, а Блек и Джипа подпирали его камнями. Наконец они оказались в пятидесяти ярдах от Бьюика. Все трое были совершенно измочалены, и Блек попросил сделать передышку. «Пусть этот чертов драндулет немного поостынет», сказал он, прислонившись к броневику и с трудом переводя дыхание. Китсон вышел из кабины. Ну, осталось проехать немного, сказал он. Только бы пройти этот участок, дальше дело пойдёт нормально. Джинни подошла к Кицуну. Здорово у тебя получается. Он ответил ей радостной улыбкой. Ас, автомобильный баранки, издевательски засмеялся Блек. Вондеркинд, укротитель двигателей. Джинни взглянула на него. А себе ты этого сказать не можешь, верно? Блек злобно усмехнулся. Ну что ж, валяй, возись с ним. Больше он никому не нужен. Блек отошёл к обочине, сел на большой камень и закурил. Они ждали довольно долго. Наконец Кицун решил, что двигатель достаточно остыл, он залез в кабину и окликнул Блека.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 Если бы не ты, ничего бы у нас не вышло. Она нагнулась и провела губами по его щеке. Полоса солнечного света, падавшего сквозь щель у входа в палатку, разбудила бледко. Он открыл глаза и с недоумением посмотрел на покатый брезентовый потолок над головой. Несколько секунд блядь не мог сообразить, где находится. Он снова закрыл глаза, нахмурился. Всё тело ломило. Целую ночь он проспал на твёрдой земле. Ну что ж, главное, мы нашли удобное убежище, подумал он. Если повезёт, здесь можно скрываться в безопасности, пока джипы не взломают сейф. Рядом находилось озеро с проточной водой и довольно большой лес. укрывавшей их от патрульных самолётов. К тому же они отъехали не менее 500 футов от дороги. никому и в голову не придёт, что машину сейф удалось поднять сюда по размытому пути. Вряд ли кому-нибудь вздумается искать их здесь. Теперь всё зависело от джипа. Если он не сумеет подобрать шифр к замку, придётся резать автогеном. Блека бесило, что броневик у них уже 4 дня, а до денег добраться так и не удалось. Он открыл глаза и покосился на ручные часы. 5 минут седьмого. Блек поднял голову и посмотрел на Джинни. Она ещё спала, подтянув коленник к подбородку и положив голову на свёрнутое пальто. Китсен лежал между девушкой и Блеком и тоже спал. Палатка была невелика, но всем приходилось размещаться внутри, ночи стояли слишком холодные, чтобы спать под открытым небом. Блек посмотрел в ту сторону, где спал Джиппо, и тут же весь подобрался и сел. Джипа в палатке не было. На мгновение Блек встревожился, потом успокоился. Джиппо, наверное, готовит завтрак.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 «Где же джипо?» — спросил Китсон, окидывая взглядом маленькую полянку, на которой они расположились. Блек посмотрел в сторону трейлера, надежно укрытого под деревьями, потом на маленькое озерцо. Никаких следов джипо. Приложив ладони рупором ко рту, Блек крикнул как можно громче «Джипо!» Никто не ответил.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 песне, во мы пропали. Он спятил. До шоссе больше 20 миль. Тицен побежал к дороге, Блек ринулся вслед за ним. Они остановились на краю поросшего травой обрыва и посмотрели вниз по направлению длинного крутого спуска. Там вилась узкая белая дорога, выбитая в склоне горы. А над вид камни уходили вниз, растворяясь в туманной дымке, скрывавшей долину. Кицен вдруг схватил Блэка за руку. Вот он идёт. Блэк прищурился. Он с трудом различал маленькую фигурку, двигавшуюся по дороге примерно в полутора милях ниже по склону. Мы его можем перехватить, сказал Блэк. Пусть только попадётся мне в руки. Он пожалеет, что родился на свет, Божий. Давай сюда машину. Нет, ответил Кицен. Дорога слишком узкая. Нам не развернуться обратно. Мы спустимся по склону, там мы сумеем обогнать его. Пока он пройдёт полмили, мы пробежим две. Он сошёл с дороги и изоскользил вниз по крутому склону. Иногда он бежал в припрыжку, но больше катился на ногах. Блек стоял в нерешительности. Спуск казался ему опасным, он всё же двинулся за китценом. Китцен добежал до следующего витка дороги, пересек её, ступил на травянистую обочину и, пригнувшись, снова заскользил вниз. Этот склон был ещё круче, и китцену пришлось двигаться осторожнее. Однажды он чуть не упал лицом вниз. Его спасло только резкое движение назад. Он лёг на спину и помчался вниз к новому витку дороги, сбивая по пути камни. Он встал на ноги и снова посмотрел вниз. Теперь он увидел джипо совсем ясно. Джип двигался по дороге довольно быстрой труссой. Блек добрался до того места, где стоял Китсен. Вот он идёт, показал Китсен.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 Как вдруг он увидел, что джип внезапно остановился и стал смотреть вверх на гору. Секунду он стоял неподвижно, потом побежал. Он нас увидел, крикнул Китсен. Потом, напрягая голос, крикнул Джиппо: "Джиппо, остановись! Вернись обратно!" Но Джиппо не остановился. Он упорно бежал вперёд. Ноги его будто налились свинцом, лёгкие разрывались от удушья. Он уже понял всю бесплодность своей попытки убежать. Когда утром Джип опроснулся в палатке и увидел, что остальные трое крепко спят, он вдруг решил уйти и добраться до дому. Он не надеялся, что вылезет из палатки никого не разбудив, но что-то заставило его хотя бы сделать попытку он выбрался из-под одеяла, скорчившись, отстегнул откидное полотнище палатки, переступил через спящего бляко и оказался на солнце, не смея верить, что всё получилось так легко и просто. Он стоял в нерешительности, зная, что до шоссе, где можно будет перехватить попутную машину, ему придётся пройти пешком миль 20. по совершенно пустынной дороге. Было 5 минут 7. Трое остальных могли проспать ещё до 7 или даже до 8 часов. Это значит, что у него по крайней мере час, а может быть и два в запасе. Раньше они его, наверное, вообще не хватится. Это решило вопрос. И быстрым шагом он двинулся вниз. Джип шёл уже немногим более получаса и прошёл почти 2 мили. когда услышал высоко над головой шум падающих камней. Он взглянул вверх и увидел Блека и Китсона. Они скользили, почти падали, но приближались к нему с угрожающей быстротой. Джипа помертвел от ужаса. Он слышал крик Китсона «Джипа! Остановись! Вернись обратно!» Тогда он побежал вперед, точно слепой, не разбирая дороги.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 и как безумный помчался вниз по склону. Он потерял равновесие и упал ничком. Вытянутые руки самортизировали удар, и он покатился вниз. Он остановился, задыхаясь у следующего витка. В отчаянии он с трудом поднялся на ноги и оглянулся. Сообразил, что Блек и Китсон не Не могут видеть его с того места, где он находится, его укрывают нависшие над дорогой скалы. Это создало у него ощущение кратковременной безопасности. Но слышать их он мог, и ему казалось, что они движутся в угрожающей близости от него. Джип изотравленно оглянулся, ожидая, что через несколько мгновений они догонят его». Направо тянулся поросший низким густым кустарником склон горы. Сейчас в том состоянии панического страха, который им владел, Джип ощущал только одно желание спрятаться. И он опрометью ринулся в кусты, доходившие ему до бёдер, продираясь сквозь них, оставляя на сучьях куски одежды и не обращая на это никакого внимания. Наконец он добрался до середины зарослей,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 Китцен первым спустился на дорогу. Он остановился и посмотрел направо и налево, удивлённый и несколько напуганный тем, что нигде не видно никаких следов джипа. Задыхаясь и кляня всё на свете, на дорогу спустился Бляк. "Где он?" спросил Бляк, переводя дыхание. "Похоже, лежит где-то в кустах", ответил Китцен. Они посмотрели в сторону зарослей. Это было единственное место, где можно было спрятаться на этом обнажённом горном склоне. Он там, сказал Блек, указывая рукой на заросли. Джипо, крикнул он, выходи оттуда. Мы ведь знаем, что ты там. При звуке его голоса Джипо весь сжался, но только плотнее распластался на земле и затаив дыхание стал ждать. Блек повернулся к Кицуну. Надо поймать этого гада. Ты заходи в кустарник сверху, а я пойду отсюда. Он пошёл в сторону зарослей и начал продираться сквозь них, но не пройдя и 10 ярдов, остановился, понимая, что потребуется слишком много усилий и времени, чтобы прочесать весь пороший кустарниковый участок. Разве что случайно наткнёшься на джипа, иначе его не найти. Хитсон, войдя в кустарник, тоже понял, как трудно будет найти Джипа, и тоже остановился. Они смотрели друг на друга через кусты зелени, ковром протянувшиеся между ними. — Джипо! — крикнул Брек. Голос его дрожал от ярости. — Это твой последний шанс. Если ты сейчас не выйдешь, я и забью тебя так, что ты до смерти не забудешь. Выходи немедленно! Ярость в голосе Блэка заставила джип лежать ещё неподвижнее. Он понял, что если у него хватит выдержки остаться на месте, ему вернее всего удастся впоследствии скрыться от преследования. Блек снова пошёл вперёд, но он не надеялся на успех. Джипо слышал, как он продирается сквозь кусты, отдаляясь от него. Он слышал также треск кустарника под ногами у китсана, тот тоже уходил в сторону от того места, где лежал Джипо. Джипо ждал, дыхание у него успокоилось, сердце перестало колотиться так сильно. Через несколько минут шаги его преследователей стихли вдали, и Джипо решил, что теперь безопасно двинуться дальше.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 только что он выбросил вперёд правую руку и вытянул её, вцепившись пальцами в мягкую почву, чтобы подтянуться, посмотрел вперёд и увидел её. Она свернулась кольцом, её плоская жемчужно-серая головка находилась всего в нескольких дюймах от его руки.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 ужалило его. Джип почувствовал жгучую боль в ребре ладони. С диким криком ужаса он вскочил на ноги, и, спотыкаясь точно слепой, и бросился бежать сквозь кусты. Китсин и Блек дошли до конца зарослей и поворачивали, чтобы подняться на следующий виток дороги. Вопль джипа заставила обоих остановиться. Потом они увидели самого джипа. Он бежал, размахивая руками и оглашая воздух душераздирающими воплями. Телстяк взбесился, сказал Блек и побежал вслед за джипом, ломая кусты. Китсен поспешил за ним. Джип в панике выбежал из зарослей и оказался на краю крутого склона. Здесь он упал и покатился вниз, вздымая облака пыли и таща за собой мелкие камни. Китсен обогнал Блека и первым подошёл к джипу. Он упал на колени рядом с распростёртым телом итальянца, который лежал на спине, упёршись в выступ скалы. "Джипо", задыхаясь, проговорил Китсен, "всё в порядке. Я не дам ему дотронуться до тебя". Что случилось? Кицуна испугала лицо джипа, землисто-серая, с глазами, похожими на чёрные дыры в серой ткани. "Змея", с трудом выговорил джип. Спотыкаясь, подбежал блек, хриплое дыхание, казалось, раздирало ему горло. "Ты, подлый крыса, я придушу тебя!" Он поднял ногу, чтобы ударить распростёртое тело джипа, но Китсен перехватил его ногу в воздухе. "Прекрати", сказал Китсен. "Ты что, не видишь, что с ним худо?" Смея, рыдая, повторил джипа и попытался поднять парализованную руку, чтобы показать её Китсену. Китсен наклонился и увидел, что рука джипа сильно покраснела и распухла. Китсон легонько тронул руку, и джипа закричал от боли. Китсон похолодел. «Как это случилось?» — спросил он, опускаясь на корточке рядом с джипу. «Змея!» — задыхаясь, снова повторил джипу. «Я выполз как раз туда, где она лежала». Китсон увидел два следа от зубов змеи,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 "Ё, что, укусила змея?" спросил Блек, хватая Кицуна за плечо. "Как же чёрт побери мы теперь откроем сейф?" Кицун стряхнул его руку. Он вынул из кармана пирочинный нож, открыл одно из лезвий. "Будет больно, Джип," сказал он, взяв руку укушенного. "Но я тебя вылечу." Он вонзил остриё ножа в горячую распухшую руку Джипа. и сделал надрез. Джипп вскрикнул и ударил Кицуна левой рукой. Удар получился слабый. Джипп попытался выдернуть больную руку. Из надреза, который сделал Кицун, стало сочится кровь. Всё ещё крепко держа руку Джиппа, Кицун пытался выжить из ранки змеиный яд. Его испугала бледность Джиппа, казалось, тот умирает. Алекс, задыхаясь, прошептал Джиппа: "Ты мой друг. Не вель тому, что я болтал раньше. Отвези меня в больницу". "Я отвезу тебя в больницу. Не бойся", сказал Китсен. Он затянул платок вокруг кисти Джиппа и встал. "Сейчас подгоню Бьюик", блекс спросил. "Что подгонишь?" "Подгоню машину и отвезу Джиппа в больницу", ответил Китсен. Посмотри на него. Он очень плох. Китсен повернулся и пошёл вверх по склону в сторону дороги. "Китсан!" это прозвучало как выстрел и заставило Китсена остановиться. "В чём дело?" "Немедленно вернись!" зарал Блек. "Ты штав в своём уме? Посмотри наверх!" Он указал пальцем на вертолёт, медленно кружившийся над горами. Как только ты выведешь машину из укрытия, они её засекут. Сколько ты думаешь, фараонам потребуется времени, чтобы добраться сюда и выяснить, чем тут пахнет? "Ну и что из этого?" гневно ответил Китсен. "Мы должны отвезти его в больницу, иначе он умрёт. Ты что не видишь? Ты не выведешь машину из укрытия", сказал Блэк. "До больницы 30 миль. Что ты мне предлагаешь, нести его на руках? И мне это ни к чему, рявкнул Блек. Только скажу, машину из укрытия среди бела дня ты не вывезешь. Ему уже тебе придётся положиться на своё везение. А пошёл ты, бросил Кицун и, повернувшись, двинулся вверх по склону к дороге. Кицун, угрожав в голосе Блека, заставило кицуна снова обернуться и остановиться. Блэк вытащил пистолет и держал кицуна на прицеле. "Вернись", сказал Блэк. "Он умирает", ответил кицун. "Ты что не видишь? Вернись обратно", голос Блэка звучал зловеще. "Никакую машину ты не подгонишь". Иди сюда и побыстрее. Я не собираюсь повторять это ещё раз, деревенщина. Чувствуя, как у него колотится сердце, Китсен медленно спустился вниз. Вот оно, подумал он. Сейчас я посчитаюсь с этим дерьмом. Надо только отстрегаться его удара правый. Сейчас мы всё расставим по местам. Я не допущу, чтобы Джипа умер. Надо что-то сделать, сказал он, подходя к Блеку. Не можем же мы стоять и глядеть, как он умирает. Надо отвезти его в больницу. Посмотри на него, болван, сказал Блек. Пока ты доберёшься до машины, выведешь её на дорогу, спустишься сюда, погрузишь его и довезёшь до больницы, он всё равно помрёт. "Надо что-то делать", повторил Китцен и не глядя на Блека прошёл мимо него. Мускулы его были напряжены, уголком глаза он видел, что Блек опустил пистолет. Китцен круто повернулся и резко ударил кулаком в руку Блека. Тот выронил пистолет, который отскочил в кусты. Блек отпрыгнул и повернулся лицом к Китцену. Некоторое время Они молча глядели один на другого, потом Блеку усмехнулся. "Ну что ж, подонок", сказал он негромко. "Ты сам напросился. Я давно хотел тебя прищучить. Сейчас я покажу тебе, как надо драться". Китсен ждал, сжав кулаки и прищурив глаза. Блек двинулся вперёд, чуть повернувшись боком, прижав подбородок и низко опустив руки. Кицен сделал пробный удар левой, но Блек резко отклонил голову, и кулак Кицена проскочил мимо его уха. Блек увернулся и от его удара правой и сам нанёс Кицену удар справа под ребро. Удар был сильный. Кицун пошатнулся, у него перехватило дыхание. Блек продолжал наступать, но Кицун нанёс ему подряд удары справа и слева, и Блек тоже зашатался. Они разошлись, затем одновременно начали сближаться, медленно наступая, уклоняясь от сильных ударов, принимая более лёгкие, внимательно, неотрывно следя друг за другом. Кицуну показалось, что Блэк открылся, и он нанёс сильный удар левой. Но Блэк и тут увернулся, и рука Кицуны скользнула по его плечу. Оскалив зубы, Блэк ударил правой. Сильный удар пришёлся Кицуну под сердце. Это был сокрушительный удар, и Кицун, пошатнувшись, упал на колени. Всё ещё ухмыляясь, Блэк сделал шаг вперёд. и резко ударил китцена по шее. Тот упал на землю лицом вниз, сознание у него помутилось. Блек ждал. Китцен с трудом поднялся, опираясь на руки и на колени, встряхнул головой. Он увидел, что блек делает выпад, и сделав бросок всем телом, ударил блека по коленям, обхватив потом руками его ноги. Уже падая, Блек успел изо всех сил ударить Киццена по голове. Оба растянулись на земле. Всё ещё не совсем придя в себя, Киццен пытался схватить Блека за горло, но тот ударил его в висок и откатился в сторону. Блек встал на ноги, но и Киццен удалось подняться. Он не успел закрыться руками, и удар Блека справа пришёлся ему по скуле. От этого удара у него подогнулись ноги. Нырнув вперёд, он схватил Блэка выше запястья, и они довольно долго боролись в таком положении. Блэк старался вырвать руку, а Китсен изо всех сил пытался не выпустить её, пока у него не прояснится в голове. Блэк в конце концов вырвался и нанёс с размаха удар левой, от которого Китсен сумел уклониться. Он в свою очередь ударил Блэка справа под ребро. Лицо Блэка исказилось от боли. Ободрённый Китсен стал наступать. Он ударил Блэка левой и правой по голове. Что-то бормоча и ругаясь, Блэк сделал шаг назад. Свинг слева пришёлся Блэку в верхнюю часть головы. Блэк зашатался и выбросил вперёд руки. Китсен ударил его правой рукой в живот. Блэк попятился, хватая воздух ртом. Теперь Китсен решился идти до конца. Он сделал ещё выпад, не задумываясь о последствиях. Он занёс руку для удара, но сообразил на мгновение позже, чем нужно, что Блэк выбросил вперёд правую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 Со стоном он перекатился на спину, подставив израненное лицо жаркому солнцу. Так он лежал несколько секунд, оглушённый, потом с усилием поднял голову. Блек склонился над джипом, внимательно его разглядывая. Китсент потряз головой, затем пошатываясь поднялся на ноги. Не твёрдыми шагами, спотыкаясь, он подошёл к Блеку. Тот смотрел на него через плечо, лицо его было сурово и жёстко. "Он умер", холодным, безразличным тоном сказал он. "Похожен на этого паразита устроить нам такую пакость". Кицен стал на колени рядом с телом джипа и взял его холодную, влажную руку в свои. Джи показался спокойным. Рот его был открыт, небольшие тёмные глаза будто сверлили высокое голубое небо. Несмотря на сильную боль во всём теле, Китсен подумал: "Джипа умер. Какие же у них теперь шансы открыть сейф? Миллион долларов теперь всего только мираж. Весь мир в кармане". Да, на этот раз Морган наверняка вытянул не ту карту. Оставь его, сказал Блек. Он мёртв. Мы больше ничего не можем для него сделать. Кицци не ответил. Он продолжал держать руку джипа, не сводя глаз с его мёртвого лица. Блек пожал плечами и направился наверх, в ту сторону, где вдалике был спрятан броневик.